Мануэл открыла глаза и огляделась. Ее принесли в жаркое полутемное помещение, которое освещалось лишь парой свечей на небольшом столике и камином. Возле столика в кресле сидела женщина, которую девушка сначала приняла за мертвеца, а потом за восковую фигуру, но неожиданно заметила, что, хотя лицо ее было неподвижно, пальцы перебирали петли на спицах. Женщина что-то вязала, не глядя на работу. Все ее внимание было поглощено огнем в камине. «Где я?» — тихо спросила пленница, но даже ее тихого голоса хватило, чтобы статуя вздрогнула, а пальцы ее крепко стиснули спицы. Она обернулась и посмотрела на девушку. Мунела непроизвольно вздрогнула и попыталась отползти подальше. «Не бойся, дитя мое!» Прошелестела женщина. «Я не причиню тебе вреда. Я такая же жертва демона, как и ты. Он отнял у меня все. Свободу, мужа, сына, красоту, молодость. Видимо, мои дни уже сочтены, и он нашел мне замену, чтобы и дальше подпитывать свою силу. «Ваше Величество!» – пораженно произнесла студентка. «Увы, Величество мое закончилось со смертью мужа», – вздохнула королева. «Я всего лишь немощная женщина, которая скоро встретится с родными, обретет свободу. Еще немного, и я обниму мужа, прижму к себе моего мальчика, моего Пабла». «Ну, Пабла вы сможете прижать куда раньше, чем думаете, если у нас получится выбраться отсюда», – немного бесцеремонно прервала ее студентка. Ваш сын жив. Не знаю всех подробностей, но сейчас он во дворце, наводит порядки. Все уже знают, что вместо короля ими правил демон. Собственно, видели это превращение своими глазами. А меня похитили прямо из тронного зала, чтобы сбежать под тихий шумок. Пабло жив?» Кажется, из всего, что было произнесено, женщина услышала только одну фразу. «Мой сын жив? Ты не обманываешь меня? Это правда?» «Еще днем был цело невредим. Девушка мысленно сосчитала до десяти. Увы, разум королева за время, проведенное в плену у демона, пострадал серьезнее, нежели тело. Тело еще можно было подлечить, продлить годы жизни, но вернуть былую ясность ума вряд ли получится. «Скажите, где мы находимся? Что это за комнаты?» «Это мои покои», — улыбнулась королева. Эммануэла подумала, что именно так и могут улыбаться мумии. «Тебе здесь нравится?» Мрачновато, не стала притворяться пленница. «И душновато. Здесь есть окна?» «Он не любит холода», — прошелестила женщина, пальцы которой снова приняли завязание, словно они жили собственной жизнью. «Да какая разница, что ему не нравится?» Пробурчала студентка, понимая, что многого от этой вынужденной сокамерницы... Добиться не получится. Все равно мы нужны ему. А встречать смерть я хочу в светлом, проветренном помещении, а не в этом подобии склепа». Она поднялась с кровати и медленно принялась обходить комнату, пытаясь понять, где за занавесями могут скрываться окна и двери. «Это бессмысленно», — услышала она за спиной. «Я столько раз пыталась сбежать, но он всегда приходил, возвращал меня. А если не он, то меня находили слуги. А потом он наказывал» больно очень больно он умеет причинять боль знает тысячи способов сначала ты пытаешься сопротивляться но с каждым разом боль все сильнее а ты даже не можешь потерять сознание потому что он что то делает с тобой и ты над собой не властна и он выпивает тебя твою силу твою жизнь он питается этим иначе ему не выжить в этом мире ничего усмехнулась девушка обнаружив за одной из занавесей что то наподобие окна В какой-то момент подавится. Она резко дернула ткань, приложив к усилиям немного магии, как в учитель на занятиях, и тяжелая портьера с шелестом обрушилась на пол. Окно оказалось не таким большим, как можно было рассчитывать, но оно выходило на южную сторону. Сразу помещение залили лучи солнца, которое довольно скоро должно будет зайти. Значит, надо успеть как-то подать сигнал, чтобы их заметили до того, как стемнеет. Вряд ли в темноте кто-то будет разбираться, что это за странности, «Скорее сначала атакуют». Оглядевшись, Мануэла увидела возле камина ведро с углем. Выбрав самый большой кусок, она бросила его в окно. Раздался звон разбитого стекла, а в комнату впервые за долгое время стал поступать свежий морозный воздух. Мануэла улыбнулась. Первая часть плана успешно осуществилась. Она стащила с кровати простыню и привязала к окну. «Если ты думаешь, что сможешь бежать этим путем, я огорчу тебя» снова заговорила королева. «Окно слишком маленькое, чтобы ты могла выбраться наружу, а я просто не удержусь на веревке». «Нет, бежать я не буду», – вздохнула девушка. «Я просто хочу сделать так, чтобы нас заметили». С этими словами она щипцами достала из камина горячий уголь и кинула на привязанную простыню. Там мгновенно вспыхнуло. «Пожар!» – что из силы закричала пленница, надеясь, что снаружи хоть кто-то услышит крик. «Горим! Помогите!» Горящая ткань сорвалась вниз, привлекая к себе внимание, а потом люди услышали крики. Мунелла прислушалась к голосам снаружи и довольно улыбалась. Такой простой план быстро достиг цели. К этому помещению удалось привлечь внимание. Дело за малым, закрепить успех. Девушка уложила на каменном подоконнике покрывало и тоже подожгла, предварительно установив щит от огня, чтобы случайные искры не попали в помещение.